на перегонки с убийцей. Глава 4. Мерное звучание работающего на полную мощность двигателя Peugeot прервали позывные мобильного аппарата полковника. Гуров сбросил скорость, скользнул взглядом по голубоватому отражению правого ряда дороги в зеркале заднего вида и перестроил автомобиль в соседнюю полосу. Его рука плавно переместилась с рычага переключения передач на полочку под приборной доской. Нащупав трубку телефонного аппарата, полковник не спешил нажимать на кнопку вызова-ответа. Он все еще находился под впечатлением недавнего разговора с Крячко, который до сих пор отзывался в нем приступами добродушного смеха и непроизвольной улыбкой, растягивающей уголки губ. «Здравия желаю, товарищ генерал», — иронично отрапортовал Гуров, прикладывая трубку к уху. «Отставить», — вполне серьезно подхватил Орлов. В его голосе проскальзывали привычно благодушные оттенки. Генерал обладал тонким чувством юмора, поэтому при возможности не отказывал себе в удовольствии пошутить. В трубке слышались звучные выдохи страдающего одышкой грузного человека. «Так точно, Петр Николаевич. Есть отставить». «Полковник Гуров, вы позволяете себе официальный тон в обращении к начальству при исполнении служебных обязанностей». в том же ироничном ключе, продолжил генерал, но уже через секунду осёкся. «Ты за рулём, что ли, Лёва? Что там у тебя гудит в трубке?» «Да, я недалеко от аэропорта, Намкат. все Всё-таки решил мотнуться до Домодедова сам. Хочу поговорить с их лётчиком, который вел вчерашний рейс, и проверить этот дурацкий звонок с угрозами». «А что сам-то?» «Почему у меня лучшие сотрудники уголовного розыска мотаются по всей Москве, в то время как могли бы сидеть спокойно у себя в отдельном кабинете? У тебя что, напарника, что ли, нет на служебном автотранспорте?» «Это Крячка-то?» Гуров снова искренне заулыбался, вспомнив разговор с Крячка. «Это мать Тереза, Петя. Это не напарник». «Не понял». Генерал не ожидал такого поворота разговора и искренне удивился. Гуров изложил Орлову в двух словах его разговор с Крячко. Орлов внимательно все выслушал, не разделив, однако, в полной мере эмоции полковника. «Я понял, Лёва, не завидую тебе», понимающий отозвался Орлов. «Ответственный сотрудник уголовного розыска, ценный работник. Готов на все, лишь бы выполнить свой долг». «Здесь скорее человеческий фактор», начал было Гуров, но голос в трубке не дал ему договорить. «Ой, Лёва!» Внезапно засуетился Орлов. «Ты все еще едешь? Я что-то заболтался с тобой, прости. Тормози, ты мне нужен. Я что-то не сообразил вовремя тебя остановить». Гуров немного сбавил скорость, но не остановил машину. «Послушай, мне надо не больше двух часов. Я уже закрыл бы эту позицию. Уверен, что там ничего серьезного. Передадим в пятнадцатый отдел сегодня же». «Лева, я серьезно. Ты мне нужен для более значимых целей». Я не знаю, что там с летчиками. Ну, ерунда так ерунда. Не суть важна. Хотя я еще раз тебе говорю, что это дело наверняка связано с бандой Заикина. Это был непростой звонок. Но это не сейчас. Приезжай в управление. Срочно. Через сколько будешь? Гуров хорошо знал голос своего некогда сослуживца, а теперь начальника, генерала Орлова. и по ноткам легкого беспокойства, то и дело проскальзывавшим в его интонациях, понял, что у Орлова появился серьезный повод обсудить с ним нечто. «Тридцать минут дашь?» – спросил он, отжав сцепление и переключив скорость. «Давай, пойдет. Жду», – трубка отозвалась короткими гудками. Полковник развернул свой пижо в противоположном направлении. Через 25 минут он поднимался по ступеням, ведущим в здание главного управления уголовного розыска. Энергичной походкой, лихо завертев пропеллер пропускающего устройства, Гуров прошел внутрь здания. У кабинки лифта скопилось довольно много сотрудников управления, желающих без особых усилий подняться на верхние этажи. Гуров подождал около лифта с полминуты, затем развернулся на каблуках и устремился к лестнице, ведущей на шестой этаж. Дверь кабинета Орлова была открыта. Через пустующую комнатку секретаря Гуров прямиком прошел в приемную. «Рад приветствовать», – произнес сыщик, оказавшись в кабинете. «Хо, полковник Гуров! Спасибо тебе, Лёва, что так быстро!» – произнес хозяин кабинета, вставая за стола. Гуров невольно окинул взглядом письменный стол, который привлек к себе внимание свойственным его хозяину беспорядком. На столешнице высокими пачками лежали пронумерованные там отдел, пластиковые и картонные папки и отдельные несбрашированные листы бумаги. Орлов, наклонившись над столешницей, протянул гостю ладонь и случайно задел рукавом стопку документов. Пирамида качнулась и, беспорядочно кружа, бумаги повалились на пол. Генерал беззлобно выругался, махнул рукой, и мужчины обменялись крепким рукопожатием. Орлов приятельски слегка потрепал Гурова по плечу. «Здравствуй, здравствуй, Лев Иванович, садись, разговор нескорый», – генерал жестом показал Гурову на кресло, находившееся рядом с письменным столом. Верочка, секретарша и бессменная помощница генерала кинулась собирать бумаги, отложив в сторону шнур большого пластикового вентилятора, который она прилаживала к столу начальника. «Верочка, прикрой-ка дверь, пожалуйста, и никого не пускай, если придут. Пусть ждут в коридоре. Я занят», – произнес генерал тяжело дыша, и, выйдя из-за своего рабочего места, уселся рядом с Гуровым во второе кожаное кресло, расположенное ближе к столу. Генеральский стул за письменным столом Орлова часто пустовал, когда тот вызывал к себе полковника. Достав носовой платочек, он смахнул градом стекающие с висков крупные капли пота. «Ближе к столу садись. Сейчас я тебе кое-что покажу», произнес Орлов, роясь в бумагах на письменном столе. Гуров придвинул кресло и устроился поудобнее. Верочка тем временем закончила собирать разбросанные по полу листы бумаги. Аккуратно уложив собранные папки на стол, она удалилась в свою комнату, прикрыв дверь кабинета. «На, почитай пока». Генерал протянул полковнику пачку потрепанных газет, извлеченную из кипа бумаг на столе. Гуров взял первую попавшуюся из стопки газету и начал просматривать главную полосу. Там синими чернилами шариковой ручки была введена довольно объемная статья, которую Гуров быстро прочел. Да, потери государственной казны в связи с контрафактным алкоголем сравнимы с суммами бюджетного финансирования Саратовской области, заключил он. А ты дальше полистай газетки то, произнес орлов и показал на пачку в руках Гурова. Это я вообще тебе так, чтобы ты не скучал, дал. Масштабы бедствия ты и без них представишь. С начала года в пять раз выросло число москвичей, отравившихся некачественным алкоголем. Пять тысяч человек одновременно отравились в пятнадцати регионах. Понимаешь, к чему я клоню? Убеб с этой проблемой в одиночку не справляется, заключил Гуров и в упор посмотрел на собеседника. Именно, генерал говорил и одновременно продолжал рыться в бумагах. Я хотел показать тебе пресс-релиз одной московской винно-водочной компании, но что-то не найду никак в этом бардаке. Там во всех статьях фигурирует одно название – некий Местардж. Это название фирмы-производителя алкогольной продукции. Под ее маркой работает и ряд более мелких фирм. Выпускают весь, так сказать, модельный ряд – от пива до коньяков, от дорогих до эконом-класса. И я тебе скажу, неплохая у них водочка, сам не раз покупал. Гуров продолжал листать газетные вырезки, одновременно слушая Орлова. «Возглавляет этот концерн Александр Иванович Безшапошников. На него уже нарыли немного информации. Совсем чуть-чуть, я бы сказал. Так что вряд ли она тебе поможет. Я тебе эту папку отдам на всякий случай, ты только напомни». В открытое Насте окно кабинета Орлова сквозь опущенные пластиночки-жалюзи проникали палящие лучи жаркого солнца. Генерал обливался потом, который не успевал вытирать платочком со лба. «Жара-то какая!» – произнёс он, отдуваясь и обмахивая себя журналом. «Да, совсем забыл». Прервав поиски, Орлов устремил взгляд на вентилятор. Он тяжело поднялся из кресла и подхватил вилку от электрического прибора, ища глазами свободную розетку. «Верочка, принеси мне удлинитель, а то мы здесь испечёмся», – попросил он секретаршу, нажимая кнопку селекторной связи. «Да вот кондиционер сломался, теперь маемся», — пояснил он Гурову и тут же продолжил. «Кстати, это еще не все, Лева. Тут еще есть одна маленькая заковыка». В кабинет вошла Верочка, держа в руке моток электрического шнура, намотанный на большую пластиковую бобину. «Подключить, Пётр Николаевич?» — ненавязчиво поинтересовалась она. «Нет, Веронь, спасибо. Я сам. Ты лучше сделай нам чаю зеленого». «Лев Иванович, ты ведь не откажешься от чая?» кофе я не предлагаю в жару». «А я с удовольствием бы выпил кофе, если не жалко», с улыбкой произнес полковник. Генерал раскрутил длинный шнур удлинителя и воткнул вилку в розетку. Вентилятор отчаянно зашумел, вскинул струей воздуха легкую занавеску. Поработав минуту, вентилятор и вовсе замолк, потихоньку шурша вращающимися пластинами. «А я бы на твоем месте не стал», произнес Орлов, обращаясь к своему подчиненному. Я в жару кофе не пью, вредно для сердца. Кто бы тебя услышал лет пять назад, не поверил бы. Усмехнулся в ответ Гуров. Кофе не пью, не курю. Молодец. Да ладно тебе, Лёва». Через минуту вошла секретарша, держа на подносе чайный сервиз и электрический чайник, из воронки которого еще валил пар. Расставив чашки на журнальном столике на колесах, Верочка залила кипятком содержимое. комнату наполнил аромат свежезаваренного натурального кофе Ох хорошо запыхтел орлов отпивая чай верочка забрав чайник снова скрылась за дверью Да теперь говорю главное вчера мне позвонили из правительства там вышла очень некрасивая история с женой одного известного политика даже не буду называть тебе его имени потому что ты и сам короче не в этом суть да она и сама на виду всегда по роду деятельности Есть подозрение, что отравилась месторождевским ликером. Понял, иронично вставил Гуров и кивнул в знак понимания того, что известное обоим собеседникам имя не произносится вслух. Позавчера она попала в больницу с токсическим гепатитом, продолжил Орлов. Симптомы типичные: желтый оттенок кожи, сильные боли в печени, температура, плюс все прочие признаки отравления. Она, естественно, говорит врачам честно, в чем дело. Те не разобрались, кто такая, сунули в наркологию, хотя и в люкс. А там, сам понимаешь, молва. Тем более, что предпосылки для кривотолков были, но и вышла история. А что сейчас? Как она? — поинтересовался полковник. Да лучше. Все меры приняты, все в порядке. У нее в организме нашли яд, четыреххлористый углерод известного происхождения. Это соединение и вызывает уплотнение в печени, которое можно принять за цирроз. Генерал отхлебнул чай и поставил чашечку на поднос. «Но муж, сам понимаешь, так это не оставит», – продолжил он. «Я убежден, он из этого акцию сделает такую, что мало не покажется. Сейчас на этой волне распутать дело с левой водкой будет значить для него резкий скачок карьеры вверх. Тем более, что он возглавляет одну из правительственных комиссий по незаконному обороту алкогольной продукции». Мужчины на минуту замолчали, и Гуров первый прервал паузу. «Любопытно, Петя, как же это могло случиться с женой-то? Не с рук же они купили самогон, а в магазине приличном, наверное». «Это главное», – заметил генерал и многозначительно замолчал, стукнув о коленку папкой, которую несколько минут назад извлек из-под завалов на столе. «Аперитив и эту злополучную бутылку ликера они купили в самом крутом супермаркете». «Я тут кое-какие материалы попросил». Нарыли очень любопытную штуку по акцизным маркам. Оказывается, обэповцы уже интересовались мистерджем. Тогда это дело прошло как подделка алкогольной продукции. Производителя нашли. Какой-то частник у себя на квартире варил такую брагу. Но главное – это то, что на продукции были прекрасно подделанные акцизные марки. Марки той же серии нашли на продукции мистарджа. Поэтому любой суррогат под этим названием мог оказаться и в супермаркетах, и на рынках. Причем в магазинах самого разного уровня, вплоть до самых дорогих лавок. В таких всегда присутствует сопутствующий экономичный товар. Лучшие изделия недорогих производителей. Понял, понял. Гуров потер подбородок и взглянул на папку, которая лежала на коленях у генерала. Я хотел бы, чтобы ты съездил к этому бесшапошникову, и чем быстрее, тем лучше. «У них база в районе черемушек. Посмотри, что за человек», – порекомендовал генерал. «На всякий случай я тебе отдаю папку. Здесь все собрано. Есть комментарии экспертов Академии химической защиты по отравляющим веществам, содержавшимся в паленой продукции некоторых производителей. Ну, что скажешь?» «Ладно, Петь, все понятно. Надо посмотреть материалы, тогда что-то определенное смогу сказать». Если мистардж действительно нечист, мы должны доказать это и найти преступников. Вариантов нет. Либо мы распутываем это дело, либо нас вежливо попросят с нашей работы. Я имею в виду в первую очередь себя, конечно. Но ты и сам понимаешь, что нелегко придется всем». Гуров кивнул, сунул папку под мышку и, не прощаясь, покинул генеральский кабинет. Когда за ним закрылась дверь, Орлов тяжело вздохнул и в очередной раз утер платочком лоб.